Нашу линию нужно вести твердо, но так, чтобы не вызвать войны. За многие тысячелетия, — глубокомысленно вставил Соболев, который в МИДе считался интеллектуалом, человечество наработало несколько моделей политического поведения, которые позволяют предотвратить войну. Но большей частью государства стремились удержать воинственного соседа, создавая грозные контрсилы, будь то луки, стрелы или атомные бомбы, которые делали бы нападение бессмысленным и опасным. А, в общем, севис пацем парабеллум. Хрущев удивленно посмотрел на него. «Хочешь мира? Готовься к войне», — хмуро подсказал Громыко. Это не наша политика. Американская стратегия ядерного устрашения мы противопоставляем политику мира и предотвращения войны. Ну, конечно, сдерживание путем создания могучих вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием, является важной составной частью нашей политики мира. Но только частью. Причем не доминирующей. «Главное — это политический курс определенный ЦК КПСС на консолидацию всех прогрессивных сил в мире и изоляцию американского агрессора, использование ленинской стратегии разжигания разжигании межимпериалистических противоречий. «А на такой политике мы с американцами каши не сварим», засмеялся Хрущев. «Это для них так» семечки, тут надо больше на военную мощь опираться и не забывать о жестокого урока 41-го года. Вот не пойму только. Одни говорят, что Соединенные Штаты проводят в отношении нас политику сдерживания, другие, что устрашение. А если здесь какая-то разница? Или же только пропагандистская трескотня? «Американцы называют свою стратегию политикой сдерживания», — сказал Соболев. «По-английски точный перевод этого термина — сдерживание. Мы неправильно переводим его как устрашение. Сдерживание в понимании американских политологов означает создание такой военной структуры, которая удерживала бы Советский Союз от войны с США и их союзниками». «Нет». — твердо сказал Громыко. — Это не так. Задача сдерживания не в том, чтобы удержать Советский Союз от войны. США знают, что на них никто нападать не собирается, а сдержать рост нашего влияния и могущества в мире. Есть у нас секретный документ Комитета национальной безопасности за номером 68. Там прямо говорится заставить Советский Союз отказаться от политики, основанной на его идеологических концепциях, то есть от коммунизма, да еще посеять семена разрушения внутри советской системы. И методы для этого обозначены политические, экономические, подрывные, а не только наращивание вооружений. Так что это не просто сдерживание, как бы оно по-английски не называлось, а самое настоящее — агрессивная политика устрашения. Хрущев прервал его. Что-то я не вижу, по сути, большой разницы между нашей политикой борьбы за мир и их политикой устрашения, или, как ее там, сдерживания. Если, конечно, отбросить пропагандистскую брехню. Есть две ведущие силы, которые определяют положение в мире. Это США и СССР. Американцы после войны создали ядерное оружие и вроде бы взяли нас за горло. А мы создали такую мощную армию, которая в считанные дни освободит всю Европу. И значит, тоже взяли их за горло. Но называй это как хочешь. Борьба за мир, сдерживание, устрашение. Один черт. Ну, прежде чем начать войну, каждый теперь не сен, а сто раз отмерит.